К сундуку Лисана решилась подобраться только, когда все уснули. Даже люд и тот дрых на старом тюфяке у печи, с наслаждением вытянувшись в полный рост и раскидав в сторону руки, как стрелой сражённой. Девушка встала тихонько, чтобы никого не потревожить, мягко подняла тяжёлую крышку ларя, прислонила к стене, нащупала лежащей внутри рубахи, достала одну и прижалась щекой. На несколько мгновений обережница замерла, не дыша, а потом так же неслышно убрала одежу обратно. Мельком подумала ещё, что Ильгару одёжи фебра, пожалуй, будет велика. Лишь после этого Лисана вернулась на свою лавку, завернулась в меховое одеяло и заснула. Разбудили её утром, ни свет, ни заря, само собой лют. «Эй, хватит спать!» тряс он девушку за плечо. «Тамир на торжеще только что ушел. Ну?» Обережница дернулась, сбрасывая его руку, и пробубнила в синик «Я-то тут при чем? Расцеловать его, что ли, на дорогу надо было?» «Вставай!» снова затормошил ее волколак. «Я тоже хочу!» «Чего?» Осененная с трудом разлепила глаза и села. «Чего ты хочешь?» «На торг!» «Но «Ну, можешь расцеловать!» От этой чудной вести Алисана совсем проснулась и даже подначку пропустила мимо ушей. «На торг?» — удивилась она. «Чем торговать собрался? Шерсти, что ли, начесал с хвоста?» «Больно умная ты», — огрызнулся оборотень. «Я ни разу в городе не был. Любопытно ж. Отведи, что тебе, жалко?» «Не жалко». Она зевнула, но начала одеваться. Все равно уже не даст поспать на золо клятое. «Только зачем тебе? Все равно же глаза завязаны». «Зато нос и уши нет», — ответил он. «Чего мне целый день тут сидеть в четырех стенах? Эти ваши двое уже вон расползлись кто куда. Один ушел к бабе, которая третьи сутки разродиться не может, другой какого-то покойника отчитывать. А я третий оборот твое сопение слушаю. Надоело уже». Зная великое терпение Люта, Лисана даже и на миг не усомнилась, что он сам едва проснулся. В печи отыскался горшок с паренной репой, томлёное молоко и третья часть каравая Жевали на ходу, одеваясь. На репу оборотень брезгливо фыркнул, а молока с хлебом поел. На улице ярко светило солнце, день был погожий и не такой морозный, как прежние. Люд шел держась за локоть спутницы, судя по всему запахи и впрямь говорили ему о многом. он то и дело принюхивался, прислушивался, постоянно тыкал девушку в бок, требуя рассказывать где они идут. Тожища достигли быстро. тут как всегда оказалось многолюдно, тесно и шумно. волкола отчаянно крутил головой и всё допытывался, чем пахнет. Лиссана пожимала плечами, запахов было великое множество. Пахло конским навозом, куриным пометом, разрубленными свиными тушами, солеными грибами, шерстью, овцами, железом, пряниками, калачами, деревом, кожами, калеными орешками. «Вкусно! Чем?» — допытывался Люд. «Мясом?» — предположила девушка, ибо не знала, чем еще можно взбудоражить «Волка!» «Нет», — он мотал головой, — «не мясом». Вскоре Лисана поняла, что его так увлекло. Ей стало смешно. Дурманящие оборотни запахи шли от лотка с пирогами и калачами. Обережница купила лакомство. «На!» — сунула в руку спутнику. «Ешь!» Он сперва обнюхал румяные маслянистые бока, потом, сочтя подношение съедобным, откусил сразу треть задумчиво пожевал проглотил вкусно вы вкусно едите сказал он искренне а тебе что не нравится и кивнул незрячи в сторону ее руки с надкусанным калачом нравится а что ж не ешь просто не тороп значит не нравится заключил люд выхватил у нее надкусанный калач и невозмутимо принялся уминать девушка подавила улыбку пусть ест Он и вправду такого прежде не пробовал. «А там что?» — кивнул волколак в сторону тянущегося по правую руку торгового ряда. «Там шорные лавки, сбруя, ошейники». «Нет», — пленник тут же круто развернул спутницу и потянул прочь. «Ошейник у нас уже есть. А там?» «Еда. Соленые грибы, чеснок, мука, репа». Он фыркнул, выражая презрение. «Ты же сам сказал, что мы вкусно едим» напомнила обережница. «Вкусно, но иногда всякую гадость». «Да уж, с вами нам не сравнится не удержалась Ресана. «Верно», — усмехнулся собеседник. «Калачи у нас не пекут. Волчицы вовсе стряпать не умеют. А вот у тебя получается». «Почему не умеют?» — удивилась девушка. «А зачем волку похлебка?» Вопросом на вопрос ответил оборотень. «Зверь кормится мясом, живым или падалью. Вот и выходит, что человечье тело всегда сыто без этих ваших каш и щей. Расскажи, как тебе дали те калачи? Просто так?» Она улыбнулась. «За деньги». «Деньги? Что это? Откуда они берутся?» Он продолжал крутить головой, словно бы не интересовался ответом. «Это такие кругляшки серебра или меди Они остались с тех времен, когда... Она хотела сказать, когда вас еще не было, но осеклась и закончила иначе. Со старых времен, в общем. А если нет денег, можно обменять одно на другое. В деревнях редко у кого водится серебро. Только медь, да и то и немного. Чаще выменивают добро на пушнину или что-то нужное. Например, можно выменить глиняный горшок на шерстяную нить или корову на лошадь, а можно вести товар в город на торг». Люд хмыкнул, видимо, считая данную суету глупой, и спросил «А цитадель? Что меняет цитадель? Чем торгуют?» лисана развела руками. «Нами. Кроме нас ей торговать нечем. Поэтому деньги у обережников есть всегда». Эти слова Волкалак пропустил мимо ушей. Судя по всему, его мало интересовали сложные торговые отношения людей и крепости, в суть которых он не собирался вникать. «А тут что?» Уже утратив интерес к деньгам, спросил оборотень, кивнув куда-то в сторону. Лисана отмахнулась. «Тут коробейники, безделушки всякие, зеркальца, кольца, ленты. Люд, постой здесь, я скоро вернусь». Она отошла в сторону, будто бы присматриваясь к разложенным на лотке тканям, а на деле, слушая разговор двух купцов. Клесх просил примечать, какие настроения бродят в людях, Клянут ли цитадель, хвалят ли, что за сплетни разносят, о чем толкуют. Купцы судачили о волчьих стаях, сетовали на то, как плохо городу без ротоборца. За стены не высунешься. Гадали, когда пришлют нового. Ругали посадника, который уже требовал собирать десятину для крепости, будто не понимал клятые что без ротоборца торг не ладится и дохода почти нет. Люди судили да Поминали нового главу, который крут с нравом, мыли кости соседям и сродникам, досадовали находящих. Но в целом Старград жил спокойной жизнью, не бурлил недовольством. Что ж, это хорошо. «Вот ты где!» — обережницу поймали за локоть. «Ну, обратно идем!» волкалак был готов сказать что-то еще, но в этот самый миг проходивший мимо мужик с дрыгающимся мешком на плече толкнул люто и того отбросило на Лисану. Девушка едва удержалась на ногах, а ее спутник, не особенно задумываясь над тем, что произошло, повернулся, шагнул вперед и со всего маху всадил обидчику кулаком в плечо. Мужик, не ожидавший такого оборота, даже не заметивший в толчье, что кого-то задел, рухнул на колени, выронил мешок, который с визгом и хрюканьем покатился в сторону. — Ты что? — Лисана повисла на оборотне. «Ничего — Ничего, — удивился Люд. — Он меня толкнул. — Это торг, — рассердилась обережница. — Тут все толкаются. «Да — Да? — искренне удивился ходящий. — Я не знал. — Извини. Он толкнул очень сильно. — А ты? «Как меня, так и я», — пробурчал волколак, хотя в голосе слышалась растерянность. Пока они переругивались, старградцы с хохотом и криками пытались помочь беде пострадавшего, ловили брыкающийся мешок. Тот в руки не давался, катался по утоптанному снегу, дрыгался и истошно визжал. Лисана наклонилась к незадачливому прохожему. «Прости моего брата почтенный». Она помогла мужику подняться, взялась отряхивать. Он слепой, не понял, что стряслось. Решил, ты меня ударить хочешь. «Тьфу ж ты, пропасть!» — ругался мужик. «Припадошный он у тебя какой-то! Меня самого толкнули!» И тут же заорал в сторону. «Куда? Куда ты попер его?» Люди смеялись. Проходимец, пытавшийся в самотохе прибрать к рукам чужое добро, тут же и юркнул в толпу. Латошники сыпали советами и подначками. Поросенок продолжал визжать, где-то испуганно мычала корова. «Братец твой дурковатый так мне вдарил, что рука отнялась!» — бушевал хозяин свиненка. «Совсем очумели!» «Да будет тебе орать-то!» — тут же выступил из-за спины спутница Люд. «Я ж не орал, когда ты меня, коллегу, на сестру швырнул!» «Ты у нас без глаза и да?» — набычился мужик. «А будешь еще и не мой когда язык вырву!» Александра развела руки, пытаясь утихомирить спорщиков, но Люд решил не дожидаться, когда его станут решать языка, и сунул в лицо противнику кулаком. По счастью, мужик успел отпрянуть, а девушка вновь повиснуть на волколаке. Он все пытался ее стряхнуть, однако обережница стиснула ходящие ходуном плечи и зашипела спутнику на ухо. «Прямо здесь у покою зверина бестолковая». К тому моменту хозяину поросёнка принесли оглушительно визжащий мешок, который отчаянно бился и вопил. Мужик кое-как перенял свою ношу и плюнул под ноги. «Вот семейка! Что братец, что сестрица одного колодези водится! Да ещё! А ну хватит!» — сказала Лисана. Да так сказала, что мужик осёкся на полуслове. «Разорался! Вот, держи!» Она вложила в широкую ладонь медную монетку. «Запонесённая! И вопить нечего, чай не баба! Идём!» Последнее было обращено уже к люту. Девушка толкала его в спину, выводя сторжище едва не бегом. А когда выбрались с людной площади в переулок, рывком развернула к себе. «Ты чего творишь, а? Я тебя на цепь посажу, как собаку, если будешь на людей кидаться, понял?» Видимо, она сказала это с особенным чувством, потому что оборотень попятился и остановился, лишь когда уперся спиной в высокий забор. — Понял. — Это что такое было? — сгребла его за грудки обережница. — Отвечай, скотина припадочная! Я... Он толкнул сильно. Откуда я знаю, чего он пихается? Собеседница недобро усмехнулась. — Ишь, как запел то любое смятение по запаху чуешь, а то понять не смог, что толкнули не со зла. Говори, пока прямо тут не прибило». Люд потряс головой, будто нашкодивший пёс. «Не знаю». Разозрился. «Почему? Что тебе такого сделали?» Волколак переступил с ноги на ногу и ответил тихо. «Думаешь, треть оборота в теле волка за полторы седмицы довольна для того, чтобы не переяриться?» бережница застонала досадливо и вместе с тем устала. «Как же ты мне надоел!» «Вот ведь наказание!» Лисана... Он стиснул ее плечи и взмолился. «Отпусти меня! Ночью нынче! Отпусти!» «Зачем ночью?» «Прямо нынче отпущу! К хранителям!» «Да нет же!» — оборотень встряхнул девушку. «Помнишь, орд вчера говорил, тут стая кружит!» «Раз кружит и жрет случайных путников, значит, дикие. Раз дикие, значит, толкового вожака у них нет. Отпусти! Я перекинусь, ты ошейник застегнешь. Я через пару ночей их к тебе выведу. Куда скажешь? Ты ведь знаешь, я вернусь, если ошейник не снимешь. Я не смогу в человека перекинуться. Сам вернусь. Отпусти. У меня рассудок мутится и в груди печет. Да еще злость это!» Он говорил, захлебываясь словами. «Успокойся». Обережница положила ладонь на вспотевший лоб оборотня. «Успокойся». «Я поняла. Отпущу». «До вечера дотерпишь?» Ходящий кивнул. «Идем обратно». Девушка взяла его под руку, будто тяжело больного, и повела прочь. Они шли молча весь остаток пути. Лишь у ворот сторожевого подворья люд совладал с собой, возвращая привычную насмешливость. «Эк ты ко мне жмёшься. Ой, ду скучать будешь? Ступаешь, вздохнула Лисана и добавила: "Трипло".